— Кристиан, дверь в кабинет резко открылась, впуская моего брата. — Крис, мы обязаны вытащить оттуда Сару, — сказал он то, что и говорит последние несколько дней. — Этот кретин может убить ее. — Я напряг челюсть, ведь понимаю, о чем говорит Джейден. — Да, Картер может ее убить, если уже этого не сделал. — Но я еще понимаю, что туда не проникнуть. Никак. — Нет ни одного способа. Если бы что-то было, то я уже это сделал. — Ты меня слышишь? — спросил Джейден, опираясь руками о стол. — Да. — И? — Способы нет, Джей. — Что значит нет? — То и значит. — Я тебя не узнаю, Крис. Брат отошел на несколько шагов назад и взмахнул руками. — Где тот мой старший брат? который достигал любой цели, несмотря ни на что. Где он, Крис? Ты сдаешься? Вот так просто! А как же Сара? Мы обязаны ее вытащить оттуда!» Я обратил внимание на то, как при упоминании девушки брат едва заметно вздрогнул. В открытую мы с ним не говорили о его отношениях с Сарой, но то, что они были, и так понятно. Возможно, Джейден даже влюблен в нее. Это проблема, потому что я не собираюсь уступать девушку ему. Возможно, ранее так и поступил бы, но не сейчас. Пока что Джейдену не стоит знать, что у нас с Сарой. Это будет только мешать. То, что у них что-то было с Сарой, я начал осознавать из-за ее рассказов о воспоминаниях. Окончательно убедился, когда увидел, как Джей посмотрел на нее при их встрече. Одного взгляда было вполне достаточно. — Мы будем ждать до тех пор, пока Сара сама не выберется. «Что — Что? — переспросил он. — Ты шутишь сейчас, Кристиан? Ты думаешь, что Саре удастся в одиночку выбраться оттуда? — Да. — Ты точно не мой брат! — Джейден еще раз взмахнул руками. «Кристиан, которого я знал ни за что бы не стал сидеть, сложа руки, слышишь? Он убьет ее, убьет прежде, чем Сара попытается сбежать. Если ты не поможешь, то я сам что-нибудь придумаю». «Нет», — перебил его, стуча пальцами по столу, — «тогда помоги, брат». «Я тебе сказал, Джей, что пока мы ничего предпринимать не будем». Я увидел, как Джейден разозлился из-за моих слов и приблизился к столу. «Я люблю ее, Крис!» — я плотнее сжал челюсть. «И не могу жить, зная, что там с ней могут сделать!» Встав со стула, обошел стол и схватил Джейдена за футболку, внимательно проговаривая следующие слова. «Ты думаешь, я бы сидел без дела, если была бы возможность?» «Нет! Я знаю, кто такой Картер, Джей!» У него нет ни единого грёбаного слабого места. Его лагерь — чертова крепость, которой стоит нам подойти ближе, чем на 500 метров, им сразу будет об этом известно. Картеру станет известно еще раньше, стоит только покинуть пределы поселения. Как думаешь, что он сделает, когда узнает, что я отправил к нему вооруженных людей? Я дал ему время поразмыслить мозгами, но ответил сам. Правильно, убьет и этих людей, и саму Сару, поэтому нам остается только ждать, пока Сара сама не выберется оттуда. А то, что она это сделает, я не сомневаюсь. Джейда на мои слова немного привели в чувство, и я отпустил его, протяжно выдыхая. Лучше займись своими ранами, Джей. Когда Сара выберется из лагеря Картера, то мы будем ей нужны, как и наши способности. Брат кивнул, а после спешно вышел из моего кабинета, сжимая кулаки. Его злость понятна, я испытываю то же самое. Брат не сильно пострадал от рук Картера. Даже не было никаких переломов, лишь пара синяков и ссадин. Однако это все равно что-то. Я вернулся, сев на кресло и смотря на тумбочку, где лежит телефон. Картер в любом случае знает, что Сара дорога мне. Достав телефон, набрал последний принятый вызов и стал ждать, пока кто-нибудь ответит. Спустя семь гудков услышал знакомое и насмешливое. — Я полагал, что ты позвонишь в первый же день, Кристиан. Немного просчитался. — Отпусти ее, Картер. Сразу перешел к сути. — Она тебе не нужна. Мы всегда с тобой сохраняли нейтралитет, и ты знаешь это. Пусть так и останется в дальнейшем. Понимаю, что ты потерял людей из-за нее, но я готов тебе предоставить то, что ты хочешь за это. На том конце замолчали на несколько секунд, а после раздался истошный крик. — Мужской. — Прошу прощения, — отозвался Картер. Подожди минуту, Кристиан. Судя по звуку, Картер отложил телефон в сторону, а мужской вопль стал сильнее. Он длился еще примерно тридцать секунд, после чего наступила оглушительная тишина. — На чем мы остановились? — Ах, да, на милой Саре, — Картер задумался. — Нет, отныне не тревожь меня по пустякам, Кристиан. — Ты понимаешь, что я не успокоюсь, пока не верну ее? — Да. Сегодня он подозрительно немногословен. — Я могу ее услышать? Мне нужно убедиться, что она жива. — Нет, пока что нет. Если я узнаю, что Сара мертва, Картер, то убью тебя лично. Мужчина на том конце усмехнулся. Видимо, мои слова его позабавили. — Пока, Кристиан. Он положил трубку, а я еще некоторое время так и держал телефон у уха. «Я знаю лагерь, который пойдет против Картера, но пока что обращаться к ним не планирую. Это самый крайний вариант, потому что они там почти все отбитые наголо. Пока, как и говорил Джейдену, остается только ждать и верить в Сару». В дверь постучались, и следом зашел Рэй. «У нас проблемы, Крис». — сходу сказал друг. — Люди из правительства сейчас находятся у наших ворот. — Ну что ж, этого стоило ожидать после того, что мы сделали. Они должны были рано или поздно объявиться. — Сколько их? — спросил без всякого интереса. — Четверо. — Четверо? — Рай кивнул. — А вот это уже интересней. Если бы они хотели вернуть людей... Как я предполагал, то послали сюда не меньше пятидесяти военных. Причем один из них в костюме говорит, что хочет поговорить с тобой. Еще интереснее, раз они явились сюда в таком составе, то им что-то нужно. Я поднялся с кресла, направившись к выходу из кабинета. Пистолет, который взял со стола, убрал себе за пояс. — Что ж, узнаем, что понадобилось правительству. Вернее, кто... «Кажется, я догадываюсь».